Лев Мартынов идет наперекор судьбе. 15 апреля, 14 часов 59 минут. Бульвар Монпарнас, Париж. Айда спаржа! Исполнила желание. Недавно Лев соврал любопытной финке и выудил из памяти телефона фото этой девушки. А вот моя невеста. Вуаля! Сбылось! Судьба неожиданно сводит их с александрой в «Городе любви». Эх, надо было миллион евро загадывать. Редактор поручил взять у тебя интервью обо всей этой истории. Надеюсь, не откажешь по старой дружбе? Он пропустил начало фразы, занятый своими мыслями, но и так понятно, о чем речь. Помнится, Саша одержима темами экологии. Настоящий фанатик, всегда стремится клеймить и пригвождать губителей природы. Стало быть, про лес хочет говорить. «Какая приятная встреча!» — включилось дежурное обаяние. «Ты так чудесно выглядишь, а платье — полный восторг! Обязательно поболтаем, но позднее. Прости, спешу!» Тонкие пальцы удержали его за руку, сбивая шага. «Позволь, я провожу. Всего несколько вопросов. Пожалуйста!» Лев вздохнул. Навязчивость журналистов давно уже стала привычным явлением, наряду с черным юмором докторов и продажностью политиков. У каждой профессии свои деформации. Но можно ли отказать, когда она смотрит своими экологически зелеными глазищами, лишая воли к сопротивлению? Саша пошла рядом, не отпуская его локоть. Каблучки застучали частой дробью, потом чуть помедленнее. Черт побери, заставила перейти на размеренную ходьбу, а он и не заметил до последнего момента. Интересно, учат такому на журфаке или это врожденное свойство? Не подстраиваться под собеседника, а переводить его в нужный тебе режим, на свой ритм, словно исполнять любые песни в блюзовой обработке. Давай для разминки вопрос полегче. Как ты вообще решился? Это был обдуманный шаг или минутный порыв? Вот тебе и зелененькие глазки. Не надо обманываться. Эта хрупкая красавица с волнистыми локонами однажды выкрала документы из кабинета главы строительной компании, купив униформу и пропуск у уборщицы-таджички. В другой раз нырнула в озеро у якобы надежной и чистой заводской трубы. Потом месяц лечилась от химических ожогов, зато фото героини облетели весь мир. Ее подвигом восхищались, во многом благодаря откровенному купальнику. А директора химкомбината не посадили лишь потому, что успел наскрести по сусекам щедрые откупные. И сейчас она ставит вопрос ребром – «Ты, Левушка, расчетливый преступник или жертва обстоятельств? Но тогда будь готов сдать с потрохами супостатов, втянувших тебя в историю. ох -хо, хо надо быть поосторожнее, не сболтнуть лишнего». «Видишь ли, Саша, есть сила, которую невозможно побороть. Она хватает за загривок, поворачивает в нужную сторону и отвешивает пендель. Не успеешь оглянуться, а ты уже летишь». Сомнения, расчеты, все осталось позади, и назад дороги нет. Интервью она записывала на диктофон, маленький, серебристый. В крайнем случае можно отобрать гаджет и разбить все признания в дрибезге ближайшую стену. Господи, откуда эта мысль? Великий криминальный ум, ха-ха! Многие в мечтах готовы рискнуть, но когда говорят «нельзя» ни в коем случае, девятеро из десяти отступают, а ты не побоялся пойти против прямого запрета. Неужели так сильно любишь?» Потерла пальцами в воздухе, надеясь, что лев подскажет имя невесты. Он же понял жест по-своему. «Ага, намекает на деньги». «Запреты, законы, заповеди...» «Мы чихаем на них каждый день. Все дело в степени. Один продает наркотики школьникам, а другой взяточник откаты берет. Кто из них поступает хуже?» «Для меня ответ очевиден. Если нарушаешь запрет, старайся, чтобы никто от этого не пострадал». «Нет, не пойдет», — она топнула ножкой. «Ты отделываешься общими фразами. А мне для полноценного интервью нужна конкретика. Имена, пароли, явки». Лев застыл, словно живая статуя в парке Фонтенбло. «Понимаешь, это же не только моя история. От полного признания могут пострадать другие люди. Я сперва должен посоветоваться. Давай перенесем интервью. На завтра. Все правильно. тени время. Надо отвязаться от длинноногого подарка судьбы и бежать к антиквару. А когда доберешься до Лондона, и думать забудешь о парижском приключении». «Тогда завтра в полдень, на том же месте, где встретились. Но учти, мне нужны подробности». Символические объятия на прощание, поцелуй в щеку тоже вполне уместен и даже приятен. Щетина у льва отросла настолько, что уже не колется. Сладко жмурится Саша себе запретила. Он не только перелетный, но и жених. Трепетно оберегает свою невесту. Имя и то не назвал. Сделал вид, что не понял. «А может, Каналия? Подозрение клюнуло в висок. Жуткая мысль напрочь стерла даже смущение из запорванных колготок. Может, его... Перекупили конкуренты? Потому ничего толком и не говорит. Навстречу торопится, ишь ты, отдаст эксклюзив вражескому журналу, или газете, или интернет-порталу. Редактор ее убьет. Реанимирует, чтобы убить по новой, и только потом уволит. Надо проследить и все разузнать. Красная рубаха уже скрылась за углом обсерватории, но найдутся десятки свежих фотографий в социальных сетях. Посмотрим, что новенького по хэштегу. Лев Мартынов соглашается на сделку. 15 апреля, 16 часов 43 минуты. Бульвар Араго, Париж. Лавка древностей глядела на бульвар с запыленными давно немытыми стеклами. Бронзовая ручка парадного входа, Королевская лилия династии Бурбонов покрылась зеленью столетий, а решетка, преграждавшая вход, вполне современная, стальная, непроходимая. И, судя по упреждающей табличке, под напряжением «не влезай», вряд ли убьет, но током шмякнет, мало не покажется. Закрыто наглухо. Лев свернул в проулок и поскребся в боковую дверь, скрытую от любопытных прохожих за мусорным баком. Отворилось маленькое окошко, В нем возник хищный глаз, моргнул трижды, только потом заскрипел засов. Доступ разрешен. Одноглазый охранник занимал большую часть коридора, пришлось протискиваться боком. Громила использовал этот момент, чтобы обыскать посетителя, как в кино про мафию, только зубочистку никто не жует. «Антиквар Ладо и был мафией!» В лихие 90 девяностые молодой грузин скупал за бесценок иконы у одиноких старушек. Тех, кто отказывался продавать, запугивал, а порой и душил для острастки. Слегка. С одной особенно упрямой перестарался. Пришлось спешно убегать за границу. В Париже друзей и знакомых не было, но помогли чужие люди. Один рантье очень кстати повесился, а прямо перед этим успел завещать Ладо свой антикварный магазинчик. Нашлись на новом месте и одинокие старушки, и вороватые сторожа музеев, и контрабандисты. Больше всего повезло с крупными коллекционерами. Они мерли, как мухи, стабильно два-три раза в год. Наследники же отдавали картины и статуэтки за бесценок. Французы, как оказалось, сговорчивый народ. Разок ткнешь паяльником, уже согласны на все». Местным бандитам такой расклад не понравился. Забили стрелку в подземном переходе. Ночью, по-взрослому. Десять крепких опашей пришли с ножами, кастетами и претензиями. Ладо с короткоствольным автоматом под плащом. Сюжет о кровавой бойне показали в вечерних новостях, после чего все криминальное чрево Парижа прониклось к новичку безусловным уважением. Отмороженные марокканцы и те боялись переходить дорогу антиквару. А депутат Кнутов-Пряницкий с ним дружил. Не то чтобы прям доверял. Все свои неожиданные доходы вкладывал в искусство. Скупал импрессионистов, которые дорожают год от года. Вешал в загородном доме. Сезанна в столовой для аппетита. А Гогена и Тулуз Трека в спальне. Тоже говорил «помогает». ладо ни разу не соврал шедевры оказались подлинниками эксперты проверили вдоль и поперек потому собственно ему депутаты доверял деньги в париж всегда отвозил лев грузинский авторитет предпочитал наличный расчет и обходился без лишних слов удобная привычка экономит время помогу конечно помогу сказал антиквар не беспокойся ни о чем твои проблемы мои проблемы он сидел в комнате заставленной статуями танцующие арабчата лошадь вставшая на дыбы точная копия слона бастилии несколько наполеонов и исчезающий бюст вольтера а еще женщины раздетые полностью или частично ведь ни одному скульптору не интересно воять с натуры которая с ног до головы укутана в непрозрачную плащ палатку или япончу. Резец любит плавные изгибы, ему противны мелкие складки ткани, так что, краснодевица, хотя бы одну грудь, но открой. Скульптуры жались к стенам в разнобой, без особой системы. Единственный общий мотив, который удалось рассмотреть – унижение. А рабчата плясали для слона, но тот недружелюбно повернулся к ним толстой морщинистой задницей. Лошадь поставила взметенное копыто на ключицу мраморной красавицы. Императоры подпирали треуголками задранную юбку танцовщицы Канкана. Кающаяся Мария Магдалина преклонила колени и тянулась к свету, но окон в комнате не было, поэтому руки, сложенные лодочкой, попадали прямо под струю писающего мальчика, один в один брюссельского. Журчание этого фонтанчика, похоже, умиротворяло хозяина. Тот сидел в мягком кресле и играл в нарды сам с собой – Подолгу думал над каждым ходом, медленно вращая круглый столик на одной ножке. Из Москвы что слышно? спросил Лев. Сесть ему не предложили, да и некуда. Маловато островок для еще одного кресла или табурета. Э, асиот аси. Примечание. В переводе с грузинского сотня тысяч. Ладо выбросил шесть шесть и застучал нардами. Звонил адвокат. Дело шаткое, как качели. То рассыпается на глазах, то всплывают новые улики. Но пока тебя не поймали, бояться нечего. Кости вновь прокатились, решая судьбу партии. Три-два. Черные заперли белых на своей половине. Не вырвешься. Лев переступил с ноги на ногу. Мне бы в Лондон. Полетишь. Полетишь с комфортом. Все организую. Есть отличная возможность. Через три дня... Раньше никак, потому что надо чем-то пожертвовать взамен. Антиквар сверкнет глазами, потянет паузу, а потом выдвинет условие. Заведомо неприятное, да? Помоги ты мне, по Веришь, Видишь, не стал бы тебя просить, но дело по твоей части. Пальцы с распухшими суставами вертели кубики. Грани менялись с невероятной быстротой, но чаще всего показывались единички. Одинокие точки издевательски подмигивали. Никто сюда не звал, сам пришел. И то верно, а теперь не соскочишь. Вход рубль, выход евро. «Что я должен сделать?» «Всего лишь дать взятку», — хохотнул мафиози, расставляя кругляшки для новой игры. Ася, от аси, я бы послал своих хулиганщиков, но их мало. Полиция знает всех наперечет. Нужен новый человек». на которого никто не подумает. Оказывается, коррупция цветет и на европейских грядках, но здесь сорняки выдирают с корнем и сажают на долгие годы в другую грядку, за забором, не глядя на чины и былые заслуги, даже министра, даже, страшно сказать, любовницу министра, на которую все оформлено. Поэтому взятки в Париже боятся не только брать, но и давать. Купюры могут пометить, перевод на кайманы отследят, любую встречу засекутся со спутника, снимут на камеры, а затем представят на суде в качестве доказательства. Высокие технологии, асиатаси. Аси. Но и на самый заковыристый замок всегда найдется отмычка. Антиквар придумал схему, позволяющую всучить чиновнику Министерства культуры крупную сумму, баснословную, миллион евро. За это он подпишет разрешение на вывоз из музея Орсе и Лувра 20 полотен Ван Гога, Мане и Ренуара на выставку в Барселону. По пути их заменят копиями. А когда афера вскроется, страховые компании двух стран свалят все друг на друга и погрязнут в судебных тяжбах. Разве получится продать 20 украденных картин? Быстро и выгодно. — удивился Лев. — На черном рынке возьмут одну-две. Или я чего-то не понимаю. — Конечно, не понимаешь, Ася-Атася. О, как же бесит эта присказка. Через год назначат награду в сто пятьдесят миллионов евро. Не меньше. Столько шедевров в минусах. И застрахованы они почти на миллиард. Я подожду еще месяц-два. Потом верну Франции у сокровища. Гордость национальную верну. За половину суммы привру, что похитители хотели все уничтожить, улики же, но я уговорил отдать с условием, что не раскрою имена виновных, а потом продам эту лавку какому-нибудь алжирцу и уеду в Монте-Карло». Дальновидность и размах плана впечатляли, но червячок сомнений все же копошился. А вдруг полиция докопается? Найдут картины, арестуют? Антиквар усмехнулся, бросил кости, снова шесть-шесть. «Мой дед говорил, если уж падать, то лучше с коня, чем с ишака. А смертную казнь в этой стране давно отменили, аси от Но ты мне и нужен для того, чтобы уменьшить риск. Ведь никто не знает, что мы связаны. И это устраивает нас обоих, правда?» Лев кивнул. Теперь, когда его посвятили в детали плана, пусть и в общих чертах, Отказаться уже невозможно, иначе закопают прямо тут, под массивным слоном в углу. — Прекрасно! Шарль! — одноглазый громило появился на пороге. — Выдаст тебе миллион. Не бойся, он никому об этом не проболтается. Я вырезал ему язык. Бомбарбия, Киргуду. Разрядить бы обстановку с сочным Никулинским — шутка! — но никто не собирался смеяться. «Я это...» — промямлил лев. «Рабею! Опасно идти одному по улице с полным чемоданом денег!» Ладу двинул вперед две черных шашки, покрутил стол и взялся за кубики. «Зачем ты такой беспокойный, ася, ася? У нас особенный миллион. На одном мизинце унесешь, и никто не заметит». «А ты совсем забросил физкультуру?» Кулак с игральными костями указал на выпирающий живот под красной рубахой. «Давно не ходил в спортзал?» Лев Мартынов качает пресс. 16 апреля, 8 часов 2 минуты. Отель «Вестминстер», Рю-де-Лапе, Париж. Элитные гостиницы гордятся старинной мебелью. Тот массивный письменный стол в конце коридора. Эпоха Людовика. порядковый номер то ли 14 то ли 15 дуб и кожа носорога. Сидя за ним, Вольтер, Тургенев и Джим Моррисон сочиняли свои лучшие... Или позолоченная кровать Марии Антуанетты. 300 лет в обед, но почти не скрипит. Хотя на ней много всего. Но в пятизвездочном фитнес-клубе древности нет. Лишь самые современные тренажеры. Надо же где-то богатеем напрягать мышцы, расслабленные в лимузинах, прежде чем снова растечься киселем в креслах герцога Анжуйского. Лев потел на эллипсоиде уже полчаса, меняя режимы нагрузки. Ноги и руки гудели, пресс побаливал, а в голове прокручивались события вчерашнего вечера. Подручный антиквара дал не деньги и не кредитную карточку. Перстень. Золотой. Три рубина необычной огранки, центрально чуть крупнее остальных. Эпоха возрождения, скорее всего. Миллион на одном пальце. Для мизинца великоват, а на безымянной самое то. Всю обратную дорогу пришлось держать руку в кармане, боязно привлекать нездоровое внимание уличной шпаны к драгоценности. Поднялся в мансарду, Хлопнул фанерной дверью санузла. В закутке между унитазом и душевой кабиной ему, наконец, удалось внимательно рассмотреть взятку. «Тяжелая цаца. Грамм пятьдесят навскидку. На внутренней стороне кольца выбиты буквы, уже полустертые веками. Цезар, аут Аут...» Что-то про Цезаря. Неразборчиво. Рубины сверкают зловеще, Но, может, все дело в тусклой лампочке? На центральном камне черная точка у самой вершины, где сходятся восемь граней. Испачкал. Надо исправить. Потер об одежду, как яблоко Светки. «Ах ты! Царапается, зараза!» Лев стянул рубаху через голову и посмотрел в зеркало. «Ничего себе! Глубокий порез справа на ребрах. И ткань распорота аккуратно, словно лезвием». «Да что же это за перстень?» Выскочил в студию, безумный дикарь, глазами вращает, руками машет, бормочет что-то, кровь по груди размазывает. Такой любого напугает до обморока. Еще и дверью в стену бабахнул. Тут бы Николя Карачуны хватил. Художника спас очередной приступ меланхолии. За пять минут до этого он ушел погрустить в любимое кафе. Лев подбежал к окну. День постепенно темнел, света уже не хватало, чтобы разглядеть мелкие детали. Где бы взять лупу? На столе под бумагами нету, в коробке с кистями и огрызками карандашей тоже, черт побери. Пивная кружка на подоконнике. Сюда Коля сбрасывает мелкие предметы, чтобы не потерять. Может, там? Ключи, запонки, таблетки от головной боли, две костяшки домино, опять какие-то пилюли, ярко-красные, бледно-зеленые... а лупы или хотя бы выдавленного стекла из очков нету. Погодите-ка, пивная кружка, у нее выпуклая донышко, годится. Дребедень безжалостно полетела на пол, микроскоп получился аховый, но все же увеличивал, расширял зрительные горизонты. Рубин высверлен изнутри, а грани не сходятся в одной точке, похоже на жерло вулкана, окружённое восьмью острыми шипами. Лев внимательно осмотрел соседние камни. По краям виднелись странные бороздки. Видимо, кто-то поддевал их острой булавкой. Зачем? Это легко выяснить. На студии на видном месте висит парчевое сердечко, утыканное иголками. Пригодится рубаху заштопать, но сначала перстень поковырять. Так, втыкаем, нажимаем. Ого-го! Левый камушек открылся, словно крышка шкатулки, а под ним... Ямка. Под правым, хотя он долго не поддавался, еще одна, размером с зернышко. Или каплю. Две капли, стало быть. Такие рубины лучшие друзья коварных злодеев. Наливаешь яд, переворачиваешь перстень камнями в ладонь, пожимаешь руку жертве, Притворно-вежливо, якобы с мирными намерениями, колючие зубцы протыкают кожу, а трава попадает в кровь. Лев собрал мелочь обратно в кружку и напряженно размышлял. Лет пятьсот назад за колечко для тайных изуверств Медичи или Борджиа платили не скупясь, а самый кровавый из Борджиа носил имя Чезаря, то есть Цезарь, его побрякушка. Но тогда... Это же настоящее сокровище. Дороже миллиона евро, намного дороже. А разве антиквар станет отдавать что-то себе в убыток? Аси от аси. Ночью терзали сомнения, в с кошмарами. Лев нащупывал под подушкой смертоносную штуковину, а в ушах раздавался возбужденный шепоток. Моя прелесть! Горлом, ты как здесь? Стреляли. ты ты, дурь несусветная. С позаранку он поспешил в тренажерный зал, мимо дворника с унылой метлой, который сбивал парижан и парижанок с ритма, мимо ароматных силков булочной, мимо садов тюильри, где только просыпались бабочки, шагал размашисто, по-прежнему не вынимая из кармана руку с перстнем. Ладо накануне дал четкие инструкции. Первое. Попасть в гостиницу – Швейцар еще издали насупил брови, но, увидев членскую карточку фитнес-клуба, заметно подобрел, улыбнулся и придержал дверь. Желает богатый человек выглядеть оборванцем, имеет право. А бедноте пропуск в мир роскоши не по карману. Второе. Открыть ключом шкафчик номер девятнадцать. Банально и скучно. Могли выбрать яркую и знаковую семерку или мистическую чертову дюжину. Но нет... Никакого бандитского шика Третье Незаметно положить перстень В карман висящего пиджака Белого Это важно Если там будет висеть одежда любого другого цвета Операция отменяется Четвертое Сделать вид, что ошибся дверцей Камеры тот угол секут плохо Но все-таки не помешает Картинно стукнуть себя по лбу Ай-яй-яй, перепутал Пятое в соседнем шкафу номер двадцать забрать зеленый спортивный костюм и заниматься в зале ровно час, ни с кем не общаясь. Измочаленный лев вышел из душа. Программа выполнена, пора сматываться. Но краем глаза углядел шикарный бассейн. Плавок нет, зато можно закатать треники, пусть промокнуть не жалко, ни свои же. Нырнул, Поплыл, загребая широким брасом. Манифик, хлорка совсем не чувствуется. Не исключено, что тут плещется элитная питьевая вода. Он фыркнул по тюленьи, представляя чопорных дворецких, которые всю ночь откупоривают маленькие бутылочки и опрокидывают в пустой бассейн. Кубометры ведь тоже сливаются из отдельно взятых капель. Капли... Мысли оседлали лошадку на знакомой карусели, снова полетели по кругу. Антиквар, перстень, борджа, яд, антиквар. А с чего он вообще поделился своим планом? Это же не сиюминутная кража, на пару лет сценарий расписан. Если лев попадется в стальные объятия Интерпола и начнет давать показания, то накроется большой куш, Мог ведь просто сказать, отнеси сверток по такому-то адресу в обмен на билет до Лондона, без подробностей и лишних вопросов. Отнес бы, куда деваться. Но ладо аж подмывало сообщить детали. Какие картины, из каких музеев, куда повезут, где перехватят. Зачем рисковать? Лев нырнул у дальнего бортика, оттолкнулся обеими ногами и поплыл обратно. «Нет, рисковать хитрый грузин не станет, мамой клянусь. Решил убрать свидетеля. Старая мафиозная традиция, мертвые не болтают. Но тогда зачем отпускал его с перстнем на всю ночь? Курьер ведь мог заключить сделку с правосудием. В Европе это любят. За смачную улику комиссар полиции простит и лес, и все грехи скопом. копом. Бандиты разоблачат, арестуют». Пусть удастся избежать тюрьмы. Перстень в руках не держал, гражданин-начальник отпечатков нет, его преступление века накрылось. Оревуар Ван со товарищи, домик на юге и безбедная старость. Причина в другом скорее всего, план антиквара липа, туфта на постном масле. Не нужны ему импрессионисты, министр взяточник и прочие Барселоны это легенда. На случай провала дымовая завеса, чтобы не догадались, кому понадобился перстень Борджа на самом деле. Дурные предчувствия настигли в тот момент, когда лев выходил из бассейна. Отвратительные предчувствия. Он застыл, вцепившись руками в позолоченную лесенку с вензелями отеля. Кожа покрылась тревожными пупырышками, а к спине липли холодные сквозняки. Подбежал вышкаленный служитель с халатом. «Извольте, ваше благородие! Ах, да тебя ли нынче, братец! Вон какие безобразия затеваются!» Английский монах-философ, живший за 200 лет до Борджа, предупреждал. «Всегда выбирай самое простое объяснение. Оно и есть истина!» Перстень — произведение искусства. Любой аукцион утонет в деньгах, продавая редчайший артефакт. Но бритва Акама срезала рубины караты, золотые пробы и вообще все лишнее, обнажив самую суть. Как ни крути, но побрякушка – оружие для тайных убийств. Забытая службами безопасности и телохранителями, металлоискатель реагирует на пистолет или нож, но, унюхав золото, не звякнет. Собак натаскивают на взрывчатку и радиоактивные изотопы, Яд пережиток далекого прошлого, от него угрозы не ждут, а значит, удастся пробраться в святая святых, к директору корпорации, министру, президенту, да хоть к Папе Римскому. Обычное рукопожатие, смертоносная капля. Но какого же масштаба должен быть киллер, чтобы президент или миллиардер из списка Форбс захотел здороваться с ним за руку? Как минимум... равного уровня, влиятельный настолько, что сам Ладо побаивается. Потому и выдумал историю со взяткой. Не хотел прикасаться к колечку, оставлять отпечатки пальцев и следы ДНК, нашел постороннего дурака, чтобы связь с антикварным салоном не прослеживалась. «Левушка, куда ж ты опять вляпался?» «Погодите-ка, отмотаем чуть-чуть назад». Отпечатки пальцев. Его пальцев. По всей поверхности ювелирного злодейства. Вертел же в руках, рассматривал, открывал крышечки. Тупица! Запишут в заучастники, или, еще хуже, в убийцы. От такого и в Лондоне не спрячешься. Надо стереть следы, пока не поздно. Мокрые пятки скользили по плиткам венецианской мозаики, потом лестница, семь ступенек, бордовый ковер, перила из красного дерева, коридор, раздвижные двери. На пороге он столкнулся с мускулистым арабом. Высокие скулы, смуглая кожа, но скоршуна, нефтяной магнат или террорист. Извинился на безупречном французском, потом на безупречном английском, не дождавшись ответа, пожал плечами и двинулся дальше, на ходу, отряхивая белый пиджак. А лев застыл в дверях, терзая ухо в паническом ужасе. Недавние взрывы в Брюсселе подтолкнули европейских лидеров к переговорам. Вдруг этот тип тоже приглашен в роли эксперта или посредника. На подобных встречах рукопожатия — обязательный ритуал по протоколу. «Интересно, наш президент приедет? Надо предупредить. Но кого и как?» Анонимное письмо всерьез не воспримут, явка в косповинной фигушки, закатают в тюрьму на долгие годы, а потом выяснится, что перстенек использовали для местечковых криминальных разборок в стиле крестного отца. Может, крючконосый и не араб вовсе, а приехал с Сицилии. Кто их отличит с беглого взгляда? «Беглого. Именно». Пора выбросить из головы чужие проблемы, одеться и бежать, отсидеться в мансарде до послезавтра, а восемнадцатого днем наведаться в салон антиквара. И дальше «Лондон is the capital of Great Britain». Приятная фраза, еще со школы запомнилась. Лев вышел из подъезда, подмигнул швейцару, слева в витрине сверкали бриллианты, справа ерошились соболины и меха, Над головой забавный козырек в виде лепестков подсолнуха, еще выше на фасаде пижонисто-вызолоченные буквы, а в самом центре картины — он, как яблочко на мишени. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Тяжелая рука ухватила за плечо, развернула как пушинку без ощутимого напряжения. Серая личность — пиджак цвета нержавейки с отливом, Глаза, вороненная сталь, волосы словно пеплом присыпаны. Гражданин Мартынов, не вопрос, а утверждение. Я подполковник Белопузов, Следственный комитет. Удостоверение открылось и захлопнулось. Звук напомнил передергивание оружейного затвора. Пройдемте. Сергей Белопузов задает вопросы. 16 апреля, одиннадцать часов 46 минут. Отель «Риц», Вандомская площадь, Париж. Серый волк шел сквозь разношерстную толпу туристов, практически не оглядываясь. Разве что время от времени на перекрестках показывал оттопыренным пальцем, куда сворачивать. А смысл вертеть кочаном? Иван-дурак никуда не убежит. В его голове хаотично мельтешат две мысли. «Как они меня нашли, и что же теперь будет?» Лишь услышав ответы на оба вопроса, Лев попытается улизнуть. Информацию по первому пункту пока засекретим. Ни слова о том, что Белопузов в Париже без прикрытия, и даже не при исполнении, в отпуске, хотя и не вполне законном. Начальство думает, что следовательно больничным со сломанной ногой. Служба внутренней безопасности также спит спокойно. Прямо сейчас в гостиничном номере, в лице майора Любы. Вместе сбежали в город любви на неделю, но она не в курсе тайных интересов подполковника, иначе потребовала бы свою долю, славы и почести, разумеется. А второй вопрос мы обсудим подробно, не на сухую, под бутылочку кальвадоса, столик в углу, чтобы никто не мешал. У тебя нет выхода. Всегда начинай с самой сути, и пусть от ее осознания собеседник вздрогнет. Ты попался. «Если покаешься пролез, то и тогда сядешь в тюрьму, правда, всего на год. А упрешься, накручу десятку, причем не в чистенькой колонии для белых воротничков, на лесоповале, с матерыми урками». Лев не дрожал. В первую минуту, когда незримая рука закона неожиданно обрела плоть, пригвоздила его к мостовой, стало страшно. Защелкнуться наручники, выкатиться из-за угла воронок и сразу в тундру, Но вместо этого вдруг возникла рюмка водки, хоть и яблочной, на столе. В дорогущем баре, а не в камере для допросов. Почему? Для контраста, чтобы арестованный в полной мере ощутил свое отчаянное положение. Смотри... Вокруг прекрасная жизнь, музыка ненавязчивая, кто-то играет на слегка расстроенном пианино, слушай, запоминай, ароматы, вкусы, до запястья официантки дотронься, пусть нежность ее кожи останется на кончиках пальцев. Все это будет сниться в холодном бараке первые полгода, а дальше сны улетучатся и останется лишь исчезающая дымка. «Хороший ход». Хочется немедленно сдать всех подельников, только чтобы не потерять эту жизнь, эту музыку, девушек, мягкое кресло под задницей, да и саму задницу. В тюрьме-то всякое случается. А ведь сперва показалось, что следователь — тупой дуболом с острым кадыком и крепкими кулаками». Но нет, психологию устроил, расставил декорации, как в лучших столичных театрах, поймал в петлю эмоциональной вовлеченности и теперь затягивает ее неспешно, делая мхатовские паузы. Можно похлопотать об условном наказании, но для этого нужно чистосердечное признание. Ты распишешь подробно схему по лесу со всеми участниками и... На этот раз монолог прервался без всякого подтекста. Белопузов пригубил Кальвадос и довольно крякнул. «Сдашь остальные преступления шефа? Тогда выкрутишься». «Ага, вот оно что. Схема нужна. Выходит, Следственный комитет не добыл железных улик. Лев окончательно расслабился. Не посадят депутата. Значит, и помощнику его бояться нечего». К тому же у следователя с каменным лицом забавная фамилия, особенно если переставить местами первые буквы. Секретарши в канцелярии поди часто хихикают над опечатками. Улыбка поползла по губам, чтобы не дать ей прорваться, пришлось кашлянуть. — Товарищ подполковник, или правильно называть гражданин, а может вообще господин, раз мы в Париже? — Да хоть великий раджа, — хохотнул кадыкастый, — давай на «ты». «Пьем же вместе!» Слишком рано включился добрый следователь. «Стало быть, нет тут никакой психологии. Стандартный набор ментовских клише. Дуболом он, хотя и чуть оструганный. Такого можно обыграть в схватке умов». Лев отодвинул рюмку, словно пешку на шахматной доске. «Я не пью». «С врагами?» Вроде продолжает веселиться, но глаза посерьезнели. «Денег нет». Притворный вздох на публику. «Счета заблокированы». «Мы-то исправим». «А пока...» — волосатая лопища двинула рюмку обратно. «Государство угощает». «Выпили». Серый пиджак колыхнулся, подзывая официантку. Между первой и второй не делают пауз даже в Мхате. Явно хочет напоить собеседника. Перед спортзалом обычно не завтракают, а натощак язык развяжется быстро». Лев тоже это сообразил. Приемчик на поверхности, но эффективный. Выстоять в дуэли на стаканах шансов мало. Надо тянуть время. «Как ты меня нашел?» Белопузов промолчал. «А, знаю. Интернет. В фитнес-клубе барышня на беговой дорожке постоянно себя в зеркале фотографировала. Наверняка и я в кадр угодил. Отследить нетрудно». Скорее всего, и журналистка вычислила его также. Социальные сети отражают всю деятельность человека, часто вопреки его желаниям. Снимки, даты, географические метки, мимолетные упоминания, смайлики. Он уже не раз мысленно сравнивал все это с цепочкой следов на снегу. Хотя нет, сугробы тают, в сети же отпечатки остаются на века. В бетон втоптанные, в чугуне отлитые. Неопытный охотник и тот прочтет в два счета, а этот — опытный, успел приехать по нужному адресу и произвести впечатление гениального сыщика. «Но ты заранее решил искать в Париже. Из Москвы ведь за час сюда не доберешься. Неужели профессиональное чутье?» Снисходительная гримаса в стиле Бельмондо не хватает тревожной мелодии из знаменитого кино. «А ты тщеславен, Белопузов!» «Самодоволен ты и хвастлив», — выпил в неочередную, мысленно поднимая тост за себя любимого. «Оно самое», — и рассказал то, о чем прежде трепаться не собирался. «Плюс небольшая помощь коллег. У нас ведь тоже своя соцсеть по всему миру, покруче Фейсбука. Финны тебя проморгали, потом стали землю рыть от обиды и установили, куда полетел тот дирижабль». Я нагрянул в христианию с облавой, но ну, немножко опоздал. Дальше ты потерялся, потом всплыл в цыганском таборе. Подключили сербских полицейских, допросили местных, и барон сказал, что тебя увезли в Германию. Собрался лететь туда, но пришел рапорт об угоне полицейской машины в Швейцарии. Судя по маршруту, которым ты двигался, дальше возникала Франция. «И ведь не поленился...» «Приехал меня за шкирку вытаскивать». Лев говорил, игнорируя налитую до краев рюмку. «Хочешь дело побыстрее раскрыть, звездочку на погоны добавить?» «А то годами уже к сорока, но все в подполковниках. Начальство не любит?» «Неудивительно. Поручили серьезное расследование. И чего то добился?» «Посадил в СИЗО достойного человека, наплевав на депутатскую неприкосновенность». За две недели не предъявишь обвинения, буча поднимется. Отпускать придется извиняться. А улик железных нет? Да все есть. Целая папка. Настроение следователя поменялось. Он скрипнул зубами и опрокинул еще одну рюмку. Не то чтобы с горя, скорее от досады. Выглядеть неудачником не хотелось, поэтому выложил козырь. Перед самым Новым годом Кнутов-Пряницкий звонил заместителю губернатора той самой пригорничной области, пострадавшей от вырубки леса. Предлагал повторить аферу. Чиновник ехал домой с банкета на служебном автомобиле. Развалился на заднем сиденье, подремывал, включил с пьяну громкую связь и не стеснялся в выражениях. Цифры, фамилии. «Представляешь, депутат ему говорит, давай перейдем на язык эзопа». А тот в ответ «Откуда язык? Из жопы?» Ха. Водитель успел записать кусок беседы на свой телефон. У всех же гаджеты круче, чем у шпионов холодной войны. В конце марта Шоферюгу уволили, вот он и решил отомстить. Прислал файл с компроматом в следственный комитет. Я получил ордер на арест обоих участников и карт-бланш от генерала. Делай, что хочешь, но подтверди факты. Для этого ты и нужен. «Потому что суд не примет запись как доказательство». Вспомнились экзамены на юридическом факультете, билет номер семь. Обвиняемые пошли в несознанку, научных ставках не раскололись, глумятся, плюют в лицо и говорят, что знакомы шапошно. Запись-подделка и хрен ты их посадишь. Скоро дело само развалится. Депутата и чиновника вытащат влиятельные друзья — «Это у тебя нет выхода, подполковник. Впереди жестокое разочарование и звездопад с погон». Вот и все. Эпическая битва на поверку обернулась жалкой возней в песочнице. «Я показания не дам. Не вижу смысла влезать в эту историю». Следователь умел держать удар. Неприятно, конечно, когда Иван-дурак оказывается шибко грамотным, «Но не стоит раньше времени сдирать шкуру с неубитого серого волка. У того в рукаве, кроме козыря, может затаиться еще и Джокер». «На записи ведь и про тебя есть». Депутат отчетливо произносит. «Скажи Льву, пусть все бумаги готовит по старой схеме. А раз ты документами занимался...» «Твою дивизию! Вот теперь придется выпить». Медленно цедить рюмку и думать, стремительно думать. Все листки с подписями обратились в пепел. Все ли? Черновики уничтожены, файлы стерты, диски отформатированы. Но где-то мог затеряться клочок с цифрой или буквой. Самое малюсенькое подтверждение того, что разболтала эта пьяная сволочь на записи, и всем кранты. «Может, у тебя в айфоне что-то осталось?» «Сообщение от шефа или фото компрометирующее», — продолжал наседать Белопузов. «Не знает, что телефон давно на дне реки ковыряют суровые пражские раки. Выходит, никто не отслеживал его по сигналу сотовой связи, не применял эту триангуляцию. И мегаблогер зря трубку навороченную утопил, параноик долбанный. Сидит в своей нарез, с катушек съезжает. Ладно, не он один». Обветренный бородач улыбался с портрета, втиснутого между ширингами бутылок над стойкой. Хемингуэй — очередной любимый бар великого писателя, их в Париже два десятка, приманка для туристов. Хотя, может, дядька и вправду много где выпивал, зря, что ли, ему шпики за каждым углом мерещились. Лев поставил пустую стопочку на стол. До Лондона один шаг, последний перелет. Буквально пары капель времени не хватило. Обидно. Исследователь вряд ли нальет еще. Хотя... Убедил. Напишу все, что знаю. Листов двадцать, а то и больше. Подробности по лесному делу и еще по пяти другим. Обменяю на гарантийное письмо, что это зачтется как явка с повинной и против меня не выдвинут обвинений. Индульгенцию хочешь? — «На слова не веришь?» Оба хмыкнули, но каждый про свое. Белопузов левой рукой выхватил из позолоченного зажима бумажную салфетку, правой достал из кармана Паркер, тоже позолоченный. Корявые строчки побежали, спотыкаясь от вензель отеля Риц. «Нет, ты так легко не отделаешься. Гарантии должны быть на официальном бланке с подписью-печатью. Все честь по чести». Лев блефовал, без всякой надежды выиграть партию, но куда важнее выиграть время. «Завтра, на этом самом месте...» — скомканная салфетка полетела на пол. «Я с документом, ты с показаниями, но учти, мне нужны подробности. Имена, пароли, явки!» Становится все чудесатее и чудесатее. Последние слова отозвались знакомым рефреном, словно отзвук недавнего разговора, Точно. Эту же фразу сказала Саша. Он прежде не задумывался, а ведь журналистка приехала во Францию подозрительно вовремя, тоже читала полицейские отчеты. Но тогда, получается, эти двое действуют заодно. Старик Хэм с портрета иронично щурился и кивал. Правильно, никому нельзя доверять. Кивал? Да, кальвадос на голодный желудок. Это... Очнись, Лёвушка. Игра продолжается. Следователь давит и запугивает, а красивая девушка предлагает дружелюбно побеседовать на ту же тему. «Кого ты выберешь?» «Правильно, интервью всегда привлекательнее допроса. Все-таки психология, тонкий расчет». значит, нет интереса со стороны газет и журналов. Сведения, которыми поделишься с Сашей, попадут в пухлую папку с завязочками, потому подполковник и готов дать ему еще сутки на свободе. Но тогда почему бы не поторговаться? «Мне нужно три дня. Кое-какие дела уладить. Ты же не думаешь, что я сбегу?» Рискованно, конечно, говорить о побеге. Менее самодовольный человек от этого вопроса напрягся бы моментально, а Белопузов проглотил очередную порцию выпивки и расслабленно откинулся в кресле. «Куда? Своей глупой сказочкой про невесту ты подарил мне армию из миллионов саглядатов по всему миру!» Стальные глаза впервые засветились искренним весельем. «Нигде не скроешься, везде найду. Но тогда уже сядешь по полной программе за коррупцию, за незаконное пересечение государственных границ, за угон машины». За похищение полицейского. Он поочередно загибал пальцы, сжимая кулак. Большой на секунду-другую оттопырился, напоминая значок из Фейсбука «Лайк», но тут же лег к остальным. И за убийство. Тот безумный хорват с радостью переведет стрелки на тебя. Цыганский барон подтвердит. Видишь, я в курсе всего. И это уже пожизненный срок. Тебе оно надо. Сдавайся. «Тихо, мирно. Дай три дня. Два, не больше». Следователь зевнул, демонстрируя свое полное превосходство. «Послезавтра восемнадцатое? Тогда в этом самом баре, восемнадцатого апреля, в восемнадцать часов и восемнадцать минут. Красивая цифра. Мне нравится. И только попробуй опоздать».